«Да батька гонит!» — вздохнул Прохор и обиженно защипнул усы. «Жаль!» «Жаль? Это на угрюм реку на вашу?» «Да, жаль, молодой человек. А вы не ездите. Плюньте». «Не так-то просто это. Женщина?» «Ага, понимаю. Слышал, слышал, извините. Без сплетен в деревне нельзя».